Глава третья. «Это становится интересно», — проговорил Строганов, стоящий у окна, и, подойдя ближе, я увидел выстраивающиеся перед зданием, наверное, можно было бы назвать это войсками, по крайней мере, несколько сотен вооруженных военных, пара бронеходов и целое самоходное зенитное орудие. «Танк», — поправил я себя. «Вот же, совсем привык к этому миру». Это явно танк, которому уже лет 50, если не больше. — Думаешь, пойдут на штурм? — на всякий случай уточнил я. — Вон тот, ряженый, в разукрашенных доспехах. Явно глава местной охраны, — заметил Василий, ткнув пальцем в знакомую фигуру. — Как хромает бедный! Не смогли нормально сервоприводы починить. — Так что нет, с зениткой они в здание не попадут. Да и здесь все дарники. Победить не составит труда. А вот не задумали ли они какую пакость со шлюзом? А Вот это меня беспокоит. — Таран, у тебя кто на судне за главного спросил я у главы штурмового взвода. — Петр, как обычно. — С учетом новых людей у нас, солдат, хватит и на оборону крейсера. — легко ответил Бурят, но тут я с ним был не до конца согласен. После того, как мы спасли пленных и экипаж стерегущего во время сражения с эскадрой персидского принца, многие из них захотели присоединиться к экипажу гнева. Так наша команда из 50 человек разрослась почти до 200, что создало дополнительные трудности при управлении, но экипаж подобных судов включал до 350 солдат и офицеров, и последних, по факту, у нас было куда больше, чем нужно ведь дарники не могли быть рядовыми. — Пусть одно полное звено закрепится над шлюзом, — решил я после непродолжительных раздумий. И к нему два взвода обычных солдат с легким вооружением. Дежурство не больше четырех часов, иначе зажарятся. — Понял, сделаю. Не стал спорить таран и, отойдя в коридор, отдал распоряжение, добавив от себя про возможность диверсии. — А с этими тоже надо что-то решать, — кивнул я в сторону собравшегося воинства. — Как бы они по дурости нам антенну не спалили или свет не перерезали. — Разрешите разобраться? — спросил Строганов. — Почему нет? Действуй, — легко согласился я, не собираясь лишний раз выходить под палящее солнце. Василий забрал с собой двоих бойцов в резонансной броне и легкой трусцой двинулся вниз по лестнице. «Да, интересно, почему все же тут нет грузового лифта? Может, его тоже засрали и используют в качестве кладовки? А мы тут мучаемся?» Спустя почти пять минут Строганов вышел из стеклянных дверей прямо к ожидавшей его во всеоружии солдатне — Старик-начальник указал на моего денщика, но дальше у него что-то не заладилось. Солдаты, начавшие было целиться в Василия, вдруг вытянулись по струнке. Затем забегали, выстраиваясь по росту, и Строганов пошел вдоль построеневших рядов, активно жестикулируя и донося свои простые мысли на великом и могучем русском языке. — Ать! Ать! Ать! — доносились до меня обрывки фраз. Вот она, сила великого военно-ораторского искусства. С легкой завистью проговорил Таран, тоже наблюдавший за построением. Когда мы так научимся? Ну, мне это и не надо. А ты тянись, перенимай опыт. В конце концов, не вечно ж ты будешь взводом командовать, пожал я плечами. Лишь император имеет право на гвардию, состоящую исключительно из дарников, да и то, не сильно больше роты. «А вас у меня половина. Два полных штурмовых взвода. Значит, придется рано или поздно брать на себя ответственность за людей. Вначале по звену, по пять человек на дарника, а после можно и расширить до армейских уставных норм». Пороти на человека. А мы потянем», — хмыкнул Бурят. «Пять тысяч рыл ни один фрегат не потянет. Это не говоря уже о причитающихся соединениях тяжелой техники». — Шлюпы, бронемашины, штурмовые доспехи, ПВО. — Да, такую армию, если и потянет, то только авианосец, — мечтательно проговорил Краснов. — А что, может, отожмем у эфиопов новую машинку? — Иногда ты мне жадностью Леху напоминаешь, — заметил я, хмыкнув. Это не жадность, а бережливость, — ответил, смущенно улыбаясь, Максим. — Ну да, как скажешь, — отмахнулся я. Если африканцы нас подловят на авианосце, вариантов особых не останется. Сколько у них экипаж? Три тысячи, как говорил Василий. Если так, то мы замаемся их убивать и складывать. Они тупо телами смогут проходы перекрыть, и мы ничего с этим не сделаем. А еще катера и артиллерийское вооружение. Да и вообще, где это видано, чтобы капитальный корабль один шел? У него, скорее всего, прикрытие будет в пару-тройку крейсеров». «Да понял я, понял», — разочарованно вздохнул Краснов. «Но вообще мысль хорошая», — идя на примирение, сказал я. «Если бы была возможность отхватить такой корабль, можно было бы вообще забыть обо всем и самим небольшое государство организовать. Хотя, учитывая, как мы в столице губернии строим охрану и солдат, может, и фрегатом можно обойтись». «Свое маленькое государство?» — удивленно посмотрела на меня Ангелина. «Ну да. Что может быть лучше?» — тут же воспрянул духом Краснов. «Большое государство», — отчеканила девушка, заставив Макса поперхнуться. «Родина, я имею в виду. Россия». «Ну да, я ровно так и подумал», — ответил я, хмыкнув и снова повернулся к окну, за которым солдатики уже перестроились. Часть начала выметать песок с дорожек рядом с главным терминалом — Другие отправились убирать металлолом, а особо стройных Василий приспособил к охране территории, что характерно снаружи под палящим солнцем. Самого денщика, как и двух его сопровождающих, видно не было. — Есть сигнал? Принимаю — Принимаю? — спросил Максим, оживившись. — Ставим камеру и вперед, — ответил я, вставая вне поля зрения объектива. — Таран, посмотри, чтобы никто не вошел лишний. Это у нас с дверьми беда. «Нет дверей, нет проблем», — ответил Бурят, встав снаружи пустого дверного проема. Краснов в это время подключил к панели планшет и вывел входящий сигнал на экран. Выглядело это как набор костылей, но что поделать. «Проверка связи. Раз, два, три. Шифрование включено. Прошу вас представиться», — раздался уверенный, смутно знакомый мужской голос. «Приветствую вас, слышимость отличная, изображение не проходит, сигнал стабильный», ответила Ангелина, гневно взглянув на Макса, но тот лишь покачал головой и пожал плечами, показывая, что сам ничего не понимает. «Сигнал стабильный, еще раз прошу вас представиться». В мужском голосе прозвучали угрожающие нотки. «Ангелина Лисичкина, личный секретарь княжича Александра Суворова, выступающая посланником по его прямому поручению». Чуть поджав губы, ответила девушка. «С кем имею честь?» «Включите видео!» Обратился мужской голос к кому-то третьему, а через мгновение изображение появилось, и я чуть не выругался. «Ну да, вживую я его не видел, только слышал. Но в новостях и информационных сайтах насмотрелся вдоволь, так что не узнать его, царя-консорта, президента Уральской республики, было довольно проблематично». «Для меня неожиданная честь предстать перед вами», — склонила голову Ангелина. Однако мой господин просил передать сообщение ее императорскому величеству Екатерине Николаевне Романовой лично. «Она моя супруга, и у нас нет с ней секретов друг от друга», — сухо произнес Гавриил. «Даю слово, как только она придет в себя после родов. Я передам ей сообщение слово в слово». «Вас можно поздравить, ваше величество?» — спросила Ангелина, чуть изменив тон и добавив официальное титулование, которое вначале старалась упустить. — Именно так. Радостная весть, — кивнул Демидов. — Наследник родился. — Я, безусловно, рада за вас, вашу супругу и ваше дитя, — ответила еще раз, поклонившись Ангелина, и я заметил на ее лице плохо скрываемую панику — Однако прежде чем разогнуться, девушка сумела совладать с эмоциями и вскоре вновь улыбнулась. «Итак, сообщение. В чем оно заключается?» — требовательно спросил Гавриил. «Боюсь, я поклялась и не могу передать его никому, кроме Ее Величества. Прошу меня простить», — сказала Ангелина, полностью отойдя от сценария и нарушив все наши договоренности. В течение получаса по этому каналу мы передадим чистоту, на которой будем ждать ответного сигнала, когда Ее Величество поправится и сможет говорить. И после этого постараемся в кратчайшие сроки выйти на дальнюю связь. Еще раз поздравляю вас, Ваше Величество. — Вы оторвали меня от важных государственных дел, оскорбили недоверие моему слову, и думаете, вам это просто так сойдет с рук? — усмехнувшись, спросил Демидов. Это тянет на показательную казнь. «Боюсь, вы неправильно меня поняли, Ваше Величество. Если хотите что-то сказать, я вас с удовольствием выслушаю. Мне же более говорить нечего. Я получила строгие указания». Старательно держа улыбку, проговорила Ангелина. «Еще раз здоровья малышу и маме. Всего доброго». «Отключи звук и видео, но не прекращай передачу». — попросил я Максима шепотом, и он тут же, сообразив, что нужно сделать, выдернул несколько проводов. — Они что, отключились? — удивленно посмотрел чуть в сторону Гавриил. — На да что эти недоноски себе позволяют? Что они вообще о себе вообразили? — Ваше Величество, связь еще можно возобновить или послать повторный сигнал. Передатчики улавливают сигнал, хоть и слабый, — ответил ему кто-то за кадром, при этом голос был еле слышен. Царь снял с ворота петличку микрофона, и его голос тут же отдалился. Пришлось выкручивать громкость на максимум, чтобы расслышать слова. «Нет нужды. Найдите их местоположение, и вышлите отряды ликвидаторов. И награду, скажем, двести тысяч имперских золотых», — хмыкнул Демидов. «За эти деньги не только бушман и мать родную продадут, но и черный начнут чесаться. Посмотрим». «Насколько им понравится быть загнанной дичью?» «Сигнал оборвался», — озадаченно проговорил Макс. «Они что, за наши головы награду назначат?» «Да, только сумма какая-то смешная», — пожал я плечами. «Двести тысяч — это огромные деньги», — заметил Краснов. «Если не покупать на них списанные боевые корабли, а нормально жить...» «Вас что, только деньги волнуют?» — обеспокоенно спросил Ангелина. «Ты что, не слышал?» «У императрицы родился сын, законный наследник!» «Прекрасно слышал. Незачем так кричать!» Попытался я успокоить девушку, но она лишь отмахнулась от меня и обняла себя руками. «А при чем тут наследник императрицы и мы?» — еще более удивленно спросил Краснов, переводя взгляд с меня на Ангелину. «Так, надо успокоиться и все обдумать», — решил я. «Максим!» Тебе нужно еще время, чтобы разобраться с местной антенной? — Да нет, наверное. По большому счету, все оборудование рабочее, кроме панели ввода-вывода, но она у меня всегда с собой. Немного подумав, ответил Краснов. — Отлично. Тогда летишь с нами. — в прием! — вызвал я по рации, но Василий не отозвался. Не могу сказать, что я занервничал, но царапнули по душе коготки беспокойства. «Таран, попробуй связаться с той парой, которую ты с Василием послал». Пеньега, прием!» — тут же вызвал своих подопечных Таран. «Звено! Кто последний видел наших?» «Старшой! Они нашли какую-то кладовку на первом этаже и полезли ее разгребать. С тех пор связи нет. Послать кого-нибудь за ними?» «Да, еще неплохо бы найти бывшего начальника порта, этого Чулайбея». Заметил я на выходе и, пока раздумывал, идти наверх к шлюпу или ехать вниз, одна из дверей самых обычных офисных с пластиковой белой обводкой под мрамор распахнулась и в коридор, улыбаясь, выглянул Строганов. — Дай угадаю. Вы нашли лифт? — Точно. Здоровенный. До полутора тонн. — Так что все, боевое звено влезет, — довольно ответил Василий. — А вы чего такие хмурые? Они почему-то расстроились, что у императрицы родился сын, пожал плечами Краснов, сложивший все оборудование в небольшой рюкзак. И что-то мне подсказывало, что количество его запасов от этого похода лишь увеличилось. «Наследник, значит?» «Да», — проговорил Строганов, разом растеряв всю веселость. «На корабль?» «Да, нужно обсудить все малым кругом», — кивнул я. Оставь четверых бойцов в доспехах. Пусть поищут чулабея. Может, сразу всем вернуться? На всякий случай уточнил Таран. Да, так безопаснее будет. Отзывая ребят, мы идем на крышу. Они пусть ждут нас внизу. Подберем их на шлюпе, — сказал я. И никто даже не стал спорить. И только когда мы уже загрузились, я вспомнил, что нас чуть больше, чем по его конструкции предусмотрено. Но ничего, два бойца чуть потеснились, вывесившись по сторонам на страховке и держась руками за поручни. Две минуты позоры, и ты дома. После некоторых раздумий я решил включить нашего морально неустойчивого инженера к обсуждению, в отличие от остальных, кто не был в день принятия присяги от Багратиона. В результате мы остались в шестером: Я, Ангелина, Краснов, Шебутнов, Таран и Строганов. На мостике Фрегата, в отличие от Корвета, места для всех хватало. «Итак, что мы имеем? Ее императорское величество Екатерина Николаевна родила...» Начал я объяснять ситуацию. «По словам Гавриила, родила сына, а значит, и наследника императорского престола. Но есть нюанс. Даже два, — заметил Строганов. Хотя это только основных, а есть еще тучи мелких. Но это не так важно. Раз уж ты перебил меня, продолжай». Кивнул я с интересом, ожидая, что скажет наставник. Первый нюанс — она родила сына не от законного брака. Тут же влезла Ангелина с горящими глазами. Информация о свадьбе была в конце прошлого года, с тех пор прошло всего пять с половиной месяцев. Даже если шесть, не мог родиться нормальный ребенок за это время. А раз он выжил, значит, зачали они его задолго до свадьбы. По всем законам он бастарт. — Ну, тут вопрос спорный. Главное, чтобы его отец признал, и он тут же бастардом быть перестанет, — заметил Строганов. — К тому же для престола наследия это не главное. На троне все равно сидит Петр Николаевич, и у него тоже есть жена, и она тоже вполне может родить. Так что у нас на налицо очередной кризис престола наследия. — Это если не забывать, что они оба вообще никакого отношения к Романовым не имеют, — вновь влезла разгоряченная Ангелина. — Да, они оба представители династии Морозовых, — подтвердил Василий. — Но насчет никакого тут много спорных аргументов. — Главное, за кем штуки и у кого власть. — Главное, что в этой ситуации будем делать мы, — перебил я спорщиков. За наши головы объявлена награда в 200 тысяч золотых. При этом ее объявят нечестным честным охотникам за головами, а местным баем и войскам Черного флота. Но хуже всего то, что с большой долей вероятности нас и на Урале встретят пушками». «И какие варианты?» — нахмурившись, спросил Таран. «Не сидеть же на попе ровно, тогда нас скорее поймают и прикончат». «Ну, если не рассматривать варианта выдать нашего белого господина...» «Чего вы на меня так смотрите? Команда все равно узнает о щедром предложении царя. Не сейчас, так спустя пару недель», — усмехнулся Василий. «Не считайте собственных товарищей идиотами. Я предлагаю двигаться в Сибирь, как и собирались. Только сделать крюк еще чуть больше и заходить со стороны Китая». — И что мы в этой Сибири делать будем? — с тоской спросил Таран. — Да, что угодно, — отмахнулся наставник. — Хоть Урал к ней ближе, но она равна далеко от любой власти. Это как с донскими казаками. Откуда выдача только куда дальше и холоднее. Предлагаю подготовить корабль к долгому перелету и после этого отправиться в баронство Орелахское». «Да, чтобы туда добраться, любому флоту нужно будет время», — заметил я, немного подумав. «К тому же у нас не самый последний корабль, и припасов осталось в достаточном количестве. Единственное, что меня беспокоит, — отсутствие дальней связи. Можем мы что-то с этим сделать?» «Ну, теоретически, я мог бы с группой помощников спилить мачты направленных антенн с крыши порта», — проговорил Краснов, нахмурившись. Но тогда придется устанавливать дополнительные манипуляторы для подъема и настройки. К тому же это все будет работать исключительно до первого попадания, не больше. Значит, постараемся засунуть их в такое место, которое в бою и так подставлять не стоит. Например, под днище, рядом с двигателями, предложил я. Что нам еще может понадобиться? Если мы отправляемся на север, неплохо бы запастись специями. Тут они стоят дешевле так что сможем и перепродать, и сами что-то готовить», — предложил Леха. «К тому же на базар все равно надо сходить. Может, подвернется выгодная сделка». «Сколько времени нужно на демонтаж и монтаж антенны в текущих условиях?» — вновь посмотрел я на Краснова. «Дня три, не меньше», — со вздохом ответил инженер. «Тут количеством рабочих рук не обойдешься. Все равно придется контролировать, настраивать, к общей системе подключать. Да еще и манипуляторы. Защиту хоть какую-нибудь придумывать. Ясно, ясно. Давай так, работай в нормальном, а не в авральном режиме, предложил я. Даже если за мной пришлют ликвидаторов, вряд ли они будут готовы слеты меня устранить. Да и враги, как бы ни были мотивированы, вряд ли сразу соберут существенные силы. Они же не знают, что у нас за корабль. К тому же пошлют вначале. В Хиву, на проверку, а только потом в Ашхабад. — Значит, время есть? — с облегчением спросил Краснов. — Есть, конечно. Но его не настолько много, чтобы расслабляться. — Делаем свое дело и двигаемся дальше, — ответил я, похлопав товарища по плечу.